Алиша пришла в себя от того, что куда-то плыла. Тело ослабло, а веки стали тяжёлыми-тяжёлыми. Девушке казалось, будто она качается в тесной лодочке по волнам неспешной речки, перекши, что петляла в лугах возле её родной деревни. Вот только не слышно плеска волн, не доносится запах воды. Когда же послушница разлепила веки, то увидела обезобразное лицо с пустой глазницей. Близко-близко. Ихтер. Чего затряслась? Черноволосый целитель нёс её так легко, словно бы девушка ничего не весила. Не нравлюсь. Я я, бессвязно залепетала она. Упала ты, застудилась, видать. Да и краски пришли. Дань услыша откуда-то сбоку прохладный голос наставницы. Хорошо я в коридоре тебя нашла, а то бы за индивел на полу ты упала. Ах, да. А лишь вспомнило, как кружилась голова, как мучил озноб. Я на урок шла, слабо попытался оправдаться послушница. Меньше с босыми ногами шлёпать надо, проворчал Крев и ускорил шаг. Девушка хотела повиниться перед ним и мое реко, но тяжёлый неодолимый сон обволок сознание, и она погрузилась в его вязкую пучину.